Глава четвертая. Бокал шампанского. Все было готово, и Алексей с нетерпением ждал Марину Голованову. Риск, конечно, был большой, но чтобы вытащить на свет главных действующих лиц, затеявших злодейские преступления, Холмогоров готов был рискнуть не только своим спокойствием, но и головой. Марина, как истая женщина, немного припоздала. Советник Патриарха с удивлением подметил, что Голованова, несмотря на спешку в игре, явилась на свидание на 15 минут позже. «Железная леди», – подумал Советник Патриарха. «А с виду такая воздушная». Марина была одета в легкое платье из ситца голубого цвета. Сложена она была прекрасно. Высокая полная грудь, узкая талия, длинные ноги. Короткое платье в облипку подчеркивало ее женские прелести. «Привет!» – непринужденно поздоровалась красавица и непосредственно чмокнула Алексея в щеку. Холмогоров почувствовал знакомый запах французских духов. Он слегка покраснел. «Приятный запах!» «А это черная магия!» – раскрыла свой секрет блондинка. «Мои любимые духи! Я могу от многого отказаться, но только не от них!» они придают мне силы и уверенности в себе. «Да, запах – великая сила», – согласился Алексей. Женщина прошла в номер и вальяжно расположилась на диване. Бросая на Холмогорова томные взгляды, она медленно закинула ногу за ногу, оголив полные ляжки и, лениво потянувшись, откинулась на спинку дивана. А в Древнем Египте запах любимых людей хранили в специальных пробирках – сказала она. Холмогоров, закрыв дверь, уселся в кресло возле столика, на котором уже стояли бутылка шампанского, два стакана и фрукты с шоколадом. «В пробирках это действительно неплохо», сказал он. «Но так запах действует намного эффективнее». Блондинка сверкнула холодными зрачками, стараясь понять, что хотел сказать собеседник. Холмогоров таинственно улыбнулся. Он понимал, что словесные игры не стоит затягивать надолго и потянулся к бутылке с шампанским. «Однако мы собрались здесь совсем по другому поводу», сказал он. Марина вдруг стала печальной. «Жаль, что ты уезжаешь». Холмогоров пожал плечами. «Ты же понимаешь, дела». «А ты уже все вещи собрал?» спросила она. «Да. И бумаги?» «Да. Положил на дно сумки», – улыбнулся Алексей. «Чтобы воры не похитили». Марина омрачилась. «Кому нужно?» – заметила она серьезным тоном. «Тот даже из-под земли их достанет». Алексей, стараясь не выдать своего беспокойства, перевел разговор в иное русло. «Мы что, Марина, будем сказки друг другу рассказывать?» Или все-таки веселиться? Лучше пить, чем воевать. Женщина сразу повеселела, хотя в ее движениях Алексей чувствовал какую-то скованность. Да, Алеша, давай выпьем, а то что-то меня знобит. Так это мы сейчас исправим. Раздался глухой хлопок, и пробка вылетела из бутылки. Холмогоров разлил по стаканам из тонкого стекла шампанское и подал один головановый. «Прошу простить за походный сервис», – виновата произнес Холмогоров. «Но нашему брату в гостинице хрустальных фужеров не выдают». «Главное, Алексей, то, что находится внутри оболочки», – философски заметила гостья. «Да», – вздохнул Холмогоров, – «оболочка часто бывает обманчивой». Советник патриарха поднял стакан. «Так за что пьем?» А давай за город, который нас познакомил. Весело предложила Марина. Согласен. Алексей и Марина сделали несколько глотков и поставили стаканы на стол. А музыка есть в номере? Нет. Тогда давай включим телевизор. Холмогоров не возражал, хотя и не понимал, куда клонит гостья. Времени у нее было в обрез, а она все еще даже не пыталась подсыпать ему какой-нибудь гадости в шампанское. Между тем, по рассказам Селезнева, эта особа была решительно, безжалостна и жестока. «Хорошо!» – Алексей встал и включил телевизор. Однако боковым зрением он контролировал ситуацию, ожидая, когда белокурая красавица подсыплет в его стакан яд. Но, похоже, у Марины были свои планы на сегодняшний вечер. По телевизору миловидная дикторша знакомила жителей Беларуси с последними новостями. На экране военные люди что-то обсуждали за круглым столом. «Генерал-майор Звягинцев?» – донеслось до Холмогорова. Алексей посмотрел на болезненное, изрытое оспое лицо высокопоставленного гостя из России. Однако Халмагорова больше интересовала его гостья. Вдруг Марина, уставившись в экран, Резко подалась вперед, побледнела и замерла. «Группа военных специалистов посетит мочулище», – произнесла диктор. После короткой пресс-конференции в администрации президента военная делегация отправится вечерним поездом обратно в Москву. Алексей повернулся к Марине. «Тебе не здоровится? «Да так, ничего особенного», – прерывисто вздохнув, улыбнулась блондинка. Просто про Москву услышала и немного взгрустнулась. Поищи что-нибудь по ТВ». «Ну что ж, слово дамы – закон». Холмогоров переключил на другой канал. По ОРТ шел концерт зарубежной эстрады. «Оставь этот канал», – попросила женщина. «Это можно». Блондинка встала и подошла к Холмогорову. «Давай потанцуем». В планы советника-патриарха не входили танцульки и разного рода душесчипательный интим. Но чтобы не испортить игру, которую они с Селезневым затеяли, Алексею пришлось подчиниться. Голованова положила руки Алексею на плечи и прильнула к его груди. «Ты совсем не умеешь танцевать?» Горько усмехнулась она. Алексей смутился. «Да, я танцевал лет 15-20 назад». Марина подняла на него большие глаза. «Мне так одиноко, Алеша!» В голосе красивой женщины слышались искренние нотки раскаяния и страха. Рядом с Алексеем был не жестокий киллер, а несчастная, уставшая женщина. «Нет, Марина, мы не одиноки!» Убежденно прошептал Алексей. «С нами всегда Бог!» Марина прижалась к красивому высокому мужчине и подумала... «У тебя Бог, а у других дьявол».